Глава вторая. Ванна, полная горячей воды и ароматной пены, дожидалась Александра в его покоях. Пышненькая хомячиха суетилась рядом, раскладывая полотенца и шампуни. Со страхом и, чего греха таить, с надеждой озиралась на входную дверь. Неизвестно, в каком настроении вернется хозяин. Может побить, если гневается, а может и полюбить. Второе было предпочтительнее, но с ним никогда не угадаешь. Хомяк же, в ярости хлопнув дверью и пнув со всей силы попавшую на глаза коробку с новой парой ботинок, доставленных утром, ворвался в покое. «Ван!» — заорал он при виде хомячихи и в раздражении плюхнулся в ванну. Костюм было жаль. К хорошим вещам он относился трепетно. Включив музыку, он с головой ушел под воду и находился там, пока дыхания хватило. Вынырнул и повторил процедуру трижды. Вода и ароматы пены немного успокоили кипевшую в нем ярость. Он очень не любил выходить из себя. В буквальном смысле. Превращение всегда доставляло мучительную боль, и эту способность он использовал лишь несколько раз. Впервые, чтобы убить своих мучителей и освободиться, и еще пару раз для устрашения местной фауны. Этого хватило, чтобы его боялись. Но этот чертова псина его взбесила. Он очень не любил, когда ему не оставляли выбора. Ненавидел просто. Злясь и натирая себя дорогим шампунем, он плевался пеной и скрежетал зубами. Рядом с ванной появилась тарелочка винограда. Тень. Насупившись, Александр напихал полный рот и уставился в пространство злым взглядом. Вот не дай хомячий бог, она мне не понравится. Убью ведь. Проглотив ягоды, он закрыл глаза и затих. Тельца джунгарика отправлена в морозилку. Пусть с остальными полежит пока. А его ждет портал. Недостающие детали должны доставить сегодня. Хорошая штука — галактическая почта. А главное — совершенно незатратная. И соорудила он ее по инструкции легко и быстро. Множество дивных вещей можно было получить из других миров. Один минус — ничего запрещенного. А запрещенного хотелось много. Да все! «У них там, видите ли, закон!» «Ничего, с этим он еще разберется, пока здесь дела есть». Зато принцип, по которому организована почта, помог в понимании того, как построить портал для перехода в другой мир. Запрещенный, конечно, портал. Но никто об этом не узнает. Александр вылез из ванной. Мысли о предстоящей работе привели в порядок нервишки. Настроившись на работу и оставляя мокрые следы на полу, он подошел к сушилке. Включив комфортный режим, он наслаждался теплым ветерком, дующим со всех сторон, и массажными щетками, приводившими в порядок жесткую шерстку. Облачившись в очередной костюм и новые ботиночки, хомяк покрутился перед зеркалом. «Прекрасен, да!» И, наконец, довольный, пошел в лабораторию. Спустившись на лифте коридором, ведущим в нужное помещение, он снова кинул взгляд на груду обломков из камней и арматуры. Крушая здесь все в день возмездия, Александр не пожелал расстаться с этим мусором. Он напоминал о годах, проведенных в заточении, и о боли, сопровождавшей каждый его день. Хомяк шел к лаборатории между фантастических машин, которые попискивали, загадочно шумели и сверкали разноцветными лампочками. Минуя клетку с крысой, дал разряд тока, полюбовался, как та содрогается, и уже совсем в прекрасном настроении подошел к рабочему столу. сгромоздился в свое генеральское кресло и открыл файлы компьютера. Письмо для Александра Хомстерштейна. Уважаемый господин Хомстерштейн, как вы предполагали, энергетическая компания «Глобус» не прошла проверку из-за отсутствия персонала на рабочих местах из-за сили крыс. Ее деятельность была остановлена. Поскольку компания обеспечивает электроэнергией несколько городов и градообразующих предприятий, случился коллапс. «Глобус» вынуждена объявить себя банкротом и выставлена на торги. Стартовая цена в пределах озвученной вами суммы. Можно приобретать. С уважением, ваш секретарь. Александр хохотал. Конечно, персонал исчез. Он ведь стал крысами. Свершив покупку, хомяк поставил галочку в ежедневнике. Этот эксперимент был великолепным. Подготовка заняла несколько месяцев. Трудно было реализовать. Оборудование емкое, но испытанное на его мучителя, оно сработало и на остальных. Да он же гений! Но держитесь, людишки. Всех, кого не перебью, обращу в крыс. Глобус был самой крупной энергетической компанией, и теперь она принадлежит ему. Мелкие компании он давно подмял. И секретарь его радовал. Понимал, видимо, что имеет дело не с проходимцем. Но знал бы он, с кем на самом деле ведет переписку. Александр был счастлив. Видоизменить цивилизацию полностью не представлялось возможным ни с помощью религии, ни искусства, ни политики. Будущее лишь за наукой. И он, гений науки, сам станет богом этой цивилизации и обретет могущество бога. Надо лишь достроить портал. Ерунда. Вытащив из тарелочки орех и запихнув его за щеку, Александр нацепил монокль и принялся за расчеты. День уже клонился к вечеру, когда сработала галактическая почта, и одна за одной были получены посылки с необходимыми деталями. Наблюдать процесс в действии хомяку нравилось. Прямо в пространстве открывалось прозрачное окно, и чья-то невидимая рука начинала выкидывать коробки. Не особо бережно, но зато точно в срок. Первое время он заказывал вообще все подряд, лишь бы процессом полюбоваться. Потом поостыл. Каждый раз, распаковывая свои сокровища, Александр испытывал необъяснимое волнение. Грел за мировом господстве будоражили кровь и воображение. А осознание собственного гения приводило в неописуемый восторг. Изучив полученные детали, хомяк готов был пуститься в пляс. Еще неделя на сборку, и портал будет полностью готов. Подойдя к экрану, встроенному в каменные своды, он набрал комбинацию на панели. Интересно, эти дурни еще не дали себя убить? Экран заребил, и на нем появилась рожица совершенно пьяного рыжего хомяка. «С этим все ясно». Сменив комбинацию, Александр снова уставился на экран. Драка. Неплохо, кстати. Александру понравилось. А третий снова от кого-то убегал. Вот за жизнь этого брата он всерьез опасался. Поблизости пискнул прибор, похожий на кусочек стекла. Пластина осветилась голубым светом, и Александр увидел новую анкету в чате знакомств. «Ну-ка, ну-ка, кто это у нас здесь?» Проворно набирая пароль для входа, он разглядывал изображение. А ты милашка, да? Анкета только для VIP-пользователей. А я как, по-твоему, тупой кусок стекла? Я и есть самый VIP в этом долбаном чате. Так, Та протянул Александр, посмотрим. Рост, вес, предпочтение в сексе. О, а так можно? Ух ты, девочка, да ты мне нравишься. Александр незамедлительно начал переписку. Распрашивал о планете, обитателях, о себе хвалился. Несколько часов потратил на общение и был совершенно убежден, что влюбился. Пока собеседница не пригласила его посетить планетарный карнавал, где подают ее любимый деликатес. Хомячки вертеле. Александр, грызущий в этот момент орех, подавился. Получив сильный шлепок по спине от тени, благо она была рядом, он выплюнул орех прямо в экран и разбил его. Бушевал он долго. Хомяки навертели. Ах ты гадина, да я тебя саму навертел, насажу и зажарю. Я тебя знаешь, куда этот вертел засуну? Круша кабинет, он орал, плевался и топтал уже безжизненный экран. Записав планету этой девицы в свой черный список, Александр отправился спать. В таком настроении дорабатывать портал нельзя. Но дал себе зарок однажды явиться на этот планетарный карнавал. Злобно хохотал. Да, он явится. «Будет вам хомячок на деликатес».